время действия 29 июня 6 час вечера место действия кафе мамы юнми сидим сю за столиком в пустом мамином кафе собираемся пить чай никого нет кроме нас двоих и security аю севшего за столик возле выхода выйдя из машины и подойдя к дверям кафе аю осмотрела снаружи расписанные нецензурными надписями стекла и стены Ничего не сказала, только огорченно покачала головой. Потом я познакомил ее с мульча. Кошатина очень спокойно отнеслась к гостье, дала себя разглядеть, погладить, вежливо понюхала палец, осторожно поднесенный аю к ее носу и взялась мурлыкать, демонстрируя свои возможности. Вау! искренне восхитилась после этого Аю. Такая классная!»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 А ее кивает. «Я не стесняюсь этого, но не люблю об этом вспоминать», – говорит она и начинает рассказывать. «Когда я была еще школьницей, у моей семьи возникли финансовые трудности. Мои родители работали с утра до вечера, чтобы обеспечить достойный уровень жизни мне и своим родителям. Когда они уходили на работу, я еще спала. Когда они возвращались, я уже спала. Меня вырастила бабушка».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 Для успеха нужно много-много всего. И еще везение. Сделав паузу, Аю смотрит на меня. Я молча наклоняю голову, показывая, что согласен с тем, что от нее услышал. Каждый в жизни идет своим путем, говорит Аю, путем, который определяется его судьбой и его трудолюбием. Возможно, ты знаешь, что ты делаешь, и это твой путь, который приведет тебя к успеху. К успеху, но не в этой стране.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 Вполне возможно, что это твоя судьба, и ты добьешься успеха там. И я тебе от всей души его желаю. Но я останусь в Корее. У меня здесь все, чего я добилась, и мне еще тут зарабатывать на старость себе и родителям. И я не могу рисковать всем этим непонятно ради чего. А Ю замолкает и молча смотрит на меня. Я смотрю на нее. Санбэ? Вопросительно произношу я, решив, что пауза затянулась.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 Да не хотела я, чтобы она была у нас в группе, восклицает Ин Джон. Не истери, просит ее Хюмин и спрашивает у остальных. А действительно, где Юнми? Она заболела, и ее мама заболела, и сестру ее побили, а дом антифаны разрисовали, да еще и поставили у двери траурные венки. Господин Кихо разрешил ей быть дома. Она лечится, докладывает подробности Джихён. Офигеть!